Лобаш тем временем заснул под кустом на опушке. Когда крабат разбудил его, он спросил, протирая глаза. «Нашел?» «Что?» «Да нож». «Ах, да, вот он». Крабат вынул нож, выдвинул лезвие. Оно было черным. «Нужно почистить как следует, а потом смазать. Лучше всего собачьим жиром». «Так и сделаю». Теперь уже в самом деле надо было торопиться. На полдороге они повстречали Витка с Юра. Те тоже запаздывали. «Ну как? Да дождя успеем?» – спросил Юра, взглянув на Крабата так. «Словно у того чего-то не хватает. Было не так. Ах, вот оно что! Знак на лбу!» Страх охватил Крабата. «Если он появится без знака на мельнице, ему не сдобровать. Мельник обязательно что-то заподозрит. Тогда пионье тоже грозит беда. Он порылся в кармане, вдруг найдется уголек. Но нет, он и сам знал напрасная надежда. «Быстрей! Быстрей! Побежали!» Похватился Юру. «А то нам достанется». Когда выходили из лесу, сильный порыв ветра сорвал шапку свитка и крабата, и тут же хлынул ливень. Промокшие до нитки появились они на мельнице. Мастер был раздражен, ожидал их с нетерпением. Они согнулись под валовьим ярмом, получили пощечины. «А где, черт подери, ваш знак?» «Да вот же он!» Подивился Юра, ткнул себя пальцем в лоб. «Там его нет!» Зревел мастер. «Значит, окрятый дождь, все, смыл». Мельник на мгновение задумался. «Эй, лыжка, вытащи-ка из печи уголь, да побыстрей». Он поспешно нарисовал знак всем четырым, обжигая их горячим углем. «За работу!» Ну и досталось же им в этот день. Целую вечность пришлось надрываться, пока потом не смыло знак со лба. Лобош на этот раз первым почувствовал облегчение. Ликоэн подбросил над головой мешок с зерном. «Эй вы, глядите, какой я сильный!» Остаток дня отдыхали, пели, танцевали, рассказывали разные истории, все больше про Пумпхута. то Андруш, подвыпив, произнес речь о том, какие прекрасные парни у нас здесь на мельнице. Да и вообще все подмастерья, славные ребята, а всех мастеров надо гнать к черту. Или может, кто против?» «Да нет, все, конечно, были с ним согласны, кроме Сташко. Иначе к черту!» – возмутился он. «Э, нет, сатана пусть сам лично явится за каждым и свернет ему шею крак! Я за это!» «Ты прав, братишка!» Андрюш обнял его. «Пусть черт заберет всех мастеров, а нашего первым!» Карабат отыскал себе место в углу так, чтобы быть вместе со всеми и все же в стороне. Пока парни пели, смеялись, прознесли речи, он думал о пивунии, Вспоминал, как они встретились, разговаривали. пропоминал каждое слово движение, каждый взгляд. Не заметил, как и время прошло. Воспоминания прервал Лобош, усевшийся рядом. «Хочу тебя спросить». Виду Лобоша был озабоченный. «Что?» Карабат с трудом вернулся к действительности. «Андрюш такое говорил, и Сташка тоже. Если дойдет до мастера, это же пустая болтовня. Неужели не понимаешь? А Мельник-то, Мельник...», -то, мельник Если ему слышь, когда несет, что будет? Ничего. Ровным счетом ничего. Не может быть. Ты сам этому не веришь. Разве же он такое простит? Понимаешь? Сегодня можно бродить мастера, сколько влезет. послать ему на голову чуму и холеру. Даже дьявола призывать, как ты слышал. Сегодня он на это не обозлится. Наоборот. Да ну. надо ведь как рассуждает. Кто раз год выскажется, облегчит душу, Тот будет весь год сносить и терпеть все, даже то, чего терпеть нельзя. А такого у нас на мельнице хватает. Крабат уже не прежний крабат. Он отсутствует, витает в облаках, как будто бы и работает, как всегда, и разговаривает. Отвечает на все вопросы, но на самом деле далеко отсюда, возле пивунии. Пивуния рядом с ним, и мир вокруг с каждым днем все светлее, все зеленее. Никогда раньше крабат не замечал зелени. Сколько же разных оттенков у травы, а еще зелень березовых, ивовых листочков, зелень мха, кое-где переходящая в голубизну, юная, сверкающая зелень на берегу пруда, на живой изгороди, на кустах, темная, затаенная зелень старых сосен в брухе, то мрачная, угрожающая, почти черная, то сверкающая, золоченная заходящим солнцем. Несколько раз ему снилось одно и то же, Будто идут они с пивуни не то по лесу, не то по саду. Лето, тепло. На пивуни светлое платье. Подходит под высокими дуплистыми деревьями. Крабат обнял ее за плечи. так съехал у нее с головы. Он чувствует щекой легкий завиток. Хочет, чтобы она остановилась. Посмотрела на него. Тогда он увидит ее лицо. Но он знает, лучше этого не делать. Чтобы никто другой, умеющий проникать в чужие сны, ее не видел. На заметили, что с крабатом творится что-то неладное. Очень уж он переменился. И вот уже Лышка стал ходить вокруг Крабата, разнюхивать, допытываться. Ханса поручил Крабату и Сташка подправить стершийся жернов. Они установили жернов у стены и принялись углублять желобо. Когда Сташка пошел поточить свой инструмент, явился Лышка с ворохом пустых мешков. Крабат заметил его лишь когда тот раскрыл рот. Лышка вообще имела привычку подкрадываться. Но начал он подмигнул. «Как ее зовут? Она блондинка или брюнетка?» «Кто?» «Да та! О ком ты все время думаешь в последнее время?» «Ты что же считаешь? Мы слепые, не замечаем, что тебе вскружили голову. Может во сне, а может и наяву. Хочешь, помогу с ней встретиться?» «Я знаю один способ, понимаешь? Жизненный опыт». И, оглянувшись по сторонам, он зашептал кробату на ухо. «Только скажи имя, и я все устрою». «Отстань! Что за чушь ты там мелешь? Работать не даешь». В эту ночь кробату снова приснился все тот же сон. Они с Пивонией все идут и идут под высокими деревьями в летний солнечный день. Вышли на лесную опушку, и тут на них пала тень. кробат накинул на голову пивони куртку. «Быстрее! Нельзя, чтобы он увидел твое лицо!» Держась за руки, они побежали обратно под сень деревьев. Крик ястреба, пронзительный, резкий, ножом полоснул по сердцу, и он проснулся. Вечером мастер вызвал Крабата к себе. Стоя перед ним и ощущая на себе его взгляд, кробат почуял недоброе. «Хочу с тобой поговорить». Мастер сидел в кресле с каменным лицом, скрестив на груди руки. Судья дай только. «Ты знаешь, я жду от тебя многого, Крабат. Ты преуспел в тайной науке. Однако в последнее время меня одолевает сомнения. могу ли я тебе доверять. У тебя появились тайны. Что-то ты от меня скрываешь». «Может, лучше, если ты сам без принуждения все не расскажешь, не вынуждая меня выяснять. снять? Скажи прямо, что тебя беспокоит? Подумаем вместе. Еще есть время». кробат ни минуты не промедлил с ответом. «Не, нечего тебе сказать, мастер». «В самом деле, нечего». «Нет?» «Тогда иди, но потом пожалеешь». Синях его ждал Юра. Он потянул его за собой на кухню, запер дверь. «А у меня тут кое-что есть для тебя, кробат Юра сунул ему что-то в руку, крабат раскрыл ладонь, маленький высохший корешок на тройной крученой нитке. «Возьми, надень на шею, а не то поплатишься головой за свои сны».